Глава 17. Ди-ди-дя-дя, я сделал, выкрикнул парень, отбегая от меня, но тут же задохнулся от того, что я схватил его за ворот турбахи и дёрнул назад. "Стоять", прошептал я. Смотря, как и здание похоже он на замок, на улицу выходят три десятка человек. Все отлично вооружены, а про количество маны, струящейся по их каналам, я вообще помолчу. Среди этой толпы был Бакаев. Он зло смотрел на меня, выставив перед собой меч. "Значит, это ты убил моего сына", удробным голосом прорычал Бакаев. "Полагаю, если я скажу нет, ты мне не поверишь". «Совершенно верно! Считай, что ты уже покойник! Окружить!» — рявкнул он, и толпа быстро взяла меня в кольцо. «Отзови людей, иначе я сверну парнишки шею!» — прорычал я, вдавив пальцы в горло виновника моего перемещения. «Вот ты и показал свою личину! Я теперь даже не сомневаюсь, что это ты убил Толю!» — оскарил Собакаев, а после добавил с насмешкой. «А насчёт парня? Да мне плевать!» Можешь разорывать им главу, без разницы. Твой сынуля пытался изнасиловать свою невесту, а я всего лишь научил его манерам. Если бы он не решил после этого убить меня, ты остался бы жив. "Фактически я просто защищался", сказал я, пока вытягивал из порнишки остатки маны, ведь после соревнований у меня её практически не осталось. «Д -д -д "Дядя, д -д -д дядя, где мой дядя?" лепетал парень, обливаясь слезами. «Если Толя решил выпотрошить тебя, значит, была веская причина. Кстати, даже не рассчитывай на быструю смерть в бою. Я буду пытать тебя месяцами, пока ты не откусишь в себе язык. А когда сделаешь это, то я не позволю тебе истечь кровью. Спасу и продолжу пытать, пока мне не надоест», — прошепел он, сжав рукой от меча так, что аж костяшки побелели. «Какой грозный!» — усмехнулся я и добавил. «Вызвешь меня на дуэль, или, как и твой сынишка, будешь прятаться за спинами, пока подчинённые делают за тебя всю грязную работу?» С отвращением спросил я и мгновенно получил ответ. «Взять его!» — заорал Бакаев. Жаль, надеялся, что он согласится на дуэль. Обычно после смерти главаря подчинённые теряют волю к борьбе. «Ну да ладно. Подготовку-то я уже завершил». Толкнув парня вперёд, я создал под ногами Баобаб, который выбросил меня вверх на десяток метров. Бойцы бакая восстали, присти заклинание, чтобы достать меня в воздухе. Но лоза-винка повелике рванули к ним с ветвей бабаба. Зелёные нити оплели магов, начав иссушать их запасы маны. Правда, практически все бойцы с лёгкостью выбрались из западни, но трое замешкались, позволив иссушить себя до дна. Пока мой полёт не закончился, я призвал груда в виде древесного доспеха, а вместе с ним и слая с клювиком. Пока с лезени расплескился кислотной сетью, падая вниз. Коршон рванул вверх, чтобы дать мне обзор на всё, что творится за спиной. А посмотреть было на что? Десятки заклинаний сплетались яркими пятнами, готовясь спарроть мне спину. И пока одни готовились к залпу, другие уже запустили в воздух серпы ветра, пламени и воды, создав лестные крылья, и я с горем пополам увернулся от первых залпов. Попут ны разбросала по округе семена эвкалипта, которые тут же выросли до максимального размера и усохли, усыпав почву листьями. Прячась за сухими осталыми деревьев, я ждал только нового залпа. И противник дал мне желаемое. Отстрелявшийся в первые секунды боя рванул рев в погоню через заросли эвкалипта, а среди тех, кто ещё не отстрелялся, нашёлся уникам, создавший долбный метеорит. Огромный горящий блыжник нёсся к земле на огромной скорости. А я же в это время заливал остатки маны в формирующийся под землёй корень. Заметив меня, группа на бегу сотворила новые заклинания, пробираясь через сухие листья эвкалипта. Как только маг огня сформировал шар пламени, эфирные масла листьев вспыхнули, утопив в неудержимом пожарящей десяток человек. Пока мои преследователи горели, корень, созданный мной, вырвался из земли и зашвырнул меня в сторону замка. Паря над землёй, я видел, как в огне, размахивая руками, носятся люди. Уверен, они кричали от боли, но из-за рёва пламени их было совершенно не слышно. Треск пламени перекрыл грохот метеорита, врезавшегося в место, где я был всего мгновение назад. От удара образовался десятиметровый кратер, а взмышшая верх почва перекрыла обзор. Несмотря на то, что обзор был перекрыт, оторваться мне не удалось. Слева возникла фигура в чёрном плаще. Это был маг воздуха, причём очень изобретательный. Его плащ был сделан из жёсткой ткани, натянутой на металлический каркас. Снизу задувал тёплый ветер, подбрасывая хитреца в небо. Едва я успел его заметить, а он уже сблизился и рубанул мечом, целя в голову. Клинок крабовых слёзгом отбил сталь, но удар был такой силой, что меня бросило на землю. Пройдя в десяток метров, я извернулся и приземлился на ноги. Но удар оказался такой силы, что волна боли прокатилась по всему телу. К слову, маг воздуха тоже решил присоединиться к падению. Отбивая его удар, я зашвырнул крошечное семечко, которое проросло, став юнком повеликой. Глаза тут же оплела крылья летуна, и он на всём ходу врезался в стену замка, оставив после себя только гровавые брызги. Но отдышаться мне не дали. Глазами клёвыка я увидел, как два десятка человек огибают сбоку пожар и бегут ко мне. Э позади них в луже крови лежит паренёк, который перенёс меня в эту западню. Похоже, его обезглавили. Вот что случается, когда работаешь с ублюдками. На всех парах я ворвался в замок и застёял грибницу покрыть собой весь потолок. Впрочем, затея оказалась довольно глупая. Я надеялся, что преследователи Ринуса следом за мной, но вместо этого прозвучал приказ Грозы рощи чертов замок до основания. Водяное лезвие пронеслось сквозь камень, срезав левую башню. Справа в стену врезалась каменная колонна, заставив замок затрястись от удара. Поняв, что выбрал плохое место для укрытия, я пробежал замок насквозь и выпрыгнул в окно, за пару секунд до того, как в крышу врезался огромный метеорит. Центральная часть здания сложилась внутрь, подняв в воздух толбы пыли. Переёк из медноувшей сверх затланила собой солнце. Вот чёрт. Я попытался выбежать из облака, но за доли секунды тени сгустились, и мои руки захлестнули плотные чёрные жгуты. Вот тварь поймал такие. Ну да ладно, сейчас я эти тени. Флуминесцентные грибы выросли вокруг меня, и спасения не последовало. Облако пыли было таким плотным, что свет тут же рассеивался, лишь немного ослабляя чёрные жгуты, связавшие меня по рукам и ногам. Хм, не стоило убегать. Если бы принял открытый бой, то... то меня бы убили. Ладно, имеем, что имеем. А пока... Нестерпимый зуд пробежался по коже, от которой разрастались крошечные синие грибы. В пыли промелькнула фигура и зарала... «Он здесь!» — выкрикнул неизвестный... и по моим ногам попала лоза, дополнительно сковывая мои движения. Слева и справа появлялись всё новые тени, а после всплыла и самодовольная физиономия Бакаева. Чёрные жгуты подняли меня в воздух и, размахнувшись, печатали спиной в землю. От такого удара перехватило дыхание. Я закашлялся, стараясь вдохнуть, но ничего не получилось. Тень дёрнула меня за ногу и потащила из пылевого облака наружу. Забавно. От нападавших остались жалкие крохи. Всего 10 человек, причём двое из них изъедены кислотой после атаки Слэя. Но их уже не 10. Со свистом коршон спикировал вниз и пробил клёвом череп мужику, запускавшему метеориты. Правда, после такого удара клёвик тоже погиб. Впрочем, Бакаев лишь усмехнулся, увидев, что его подчиненный погиб. Радость, что твоя жизнь будет долгой. Правда, она будет наполнена страданиями, но за это ты будешь жить. Будешь жить. Несмотря на то, что ты убил Толю, на ничего. Очень скоро ты позавидуешь мёртвым. Да и только Даниил и Динок поработать с тобой. Верно? Бакаев ухмыльнулся, посмотрев на мужчину с лицом, покрытым кровавой коркой. Непонятно, чем он болел, то ли проказа, то ли с него недавно срезали кожу. Всё сделаем, хозяин. Вы же мне знаете. Будет через 5 минут верещак как девка раздался басовитый голос. Тени, выпущенные Бакаевым Распиле меня полотно, заткнув рот. Видимо, он хотел моих страданий, но не хотел слушать вопли. "Почему у неё кожа синяя?" спросил потачный дело мастер. "А я откуда знаю? Может, от ирочками увлекается". "Начинай же!" недовольно фыркнул Бакаев, сев на траву. Данила мастер достал остро заточенный тесак и, подойдя ко мне, провёл лезвием по щеке. Боль царапнула кожу. Окрой вззастружилась в ней из-под подбородка, но я не дрогнул, продолжив с вызовом смотреть мяснику в глаза. "Гаден, а порений неслусливых. Может, придётся и подольше 5 минут повозиться", мерзко усмехнувшись, заявил Данила. "А ты думал, что ты обычный пацан? 20 наших положил. На такое ты рос не способен". "Пфлаф", промычал я. "Что ты там лапочешь?", спросил Бакаев и освободил мне рот. Говорю, что ты прав. Я не трус, а вот ты трусливая тварь. Впрочем, тебе нечего стыдиться, ведь ты уже покойник, хишно усмехнулся я. В момент, когда из полевого облака выбежили 20 мертвяков и бросились на своих бывших товарищей, в этот же момент взорвались грибы, проросшие под моей кожей. Облако спор накрыло Данилу и ещё пару бойцов. Ещё трое отпрыгнули назад, спасаясь от ядовитых спор, и угодили прямиком в лапы зомби. Трупы состёрвинением рвали плоть ещё живых, выгрызая зубами огромные кровоточащие куски. Те, кого накрыли споры, умерли практически безболезненно от некротики, сожравшей их плоть. Да, мой фокус с грибами удался. Но теперь всё лицо заревало красным. Бакаев и ещё два бойца стояли спина к спине и яростно рубились, разрывая мертвеков на части. Кровавые брызги летели во все стороны, конечности тел взмывали в воздух словно салют. И количество зомби стремительно уменьшалось. Правда, сконцентрировавшись на зомби, Бакаев ослабил контроль над тенями, чем я и воспользовался, развеяв его заклинание люминесцентными грибами. Когда на землю упал последний мертвяк, я рванул к Троице, наложив на себя покров маны усиления и использовав артефакт Зуброва. Красный клинок прочертил линию, разрубив пополам сразу двух людей Бакаева. Они развалились на части, словно сломанные игрушки, забрыгнув хозяина фонтанами крови. «Тварь! Я тебя выпотрошу и застал жрать собственные кишки!» — заорал Бакаев и рванул в атаку. Правда, атаковал он недолго. Буквально нисколько. Из земли вырвался острый кол и пробил магу бедро. Следом за первым колом возникли ещё шесть. Четыре протынули ноги, две вонзились в подмышечные впадины, прорезавав руки. Бкаев орал от боли, пока Коля поднимали его над землёй, не желая доставлять ему лишние мучения. Я призвал корень, который появился за спиной смертника, и со всего размаха врезал ему по макушке. Голова лопнула как перезрелый арбуз, а вместе с этим конечности оторвались от тела, повиснув на кольях. Да уж, жестокая смерть, ничего не скажешь. Хотя стоит ли его жалеть? Ведь он планировал пытать меня месяцами напролёт. Ладно. Надеюсь, эпопея с Бакаевами закончилась навсегда и не появится брат или сват, желающий отомстить. Кстати, пацан, телепортирующий меня, звал к какому-то дядю, готов спорить, что его дядю зовут Тарас Фомич. Вряд ли кто-то, кроме крысого, смог бы организовать что-то подобное. За спиной раздался хлопок. Поняв, что ничего хорошего такие звуки не судят, я крутанулся на месте, нанося удар. Меч спорол в воздух, меня занесло. и я рухнул на землю, заорав от боли. Перед глазами лежала моя нога, срубленная по колено, а за ней стояла фигура мерзко улыбающегося человека, чей голос я узнаю из тысяч. «Да вот и вся, Довровский!» — хихикнул <связывал> Крысов и занёс меч, чтобы разрубить меня пополам. Вот только Груфт оказался быстрее, чем удар Крысова. Копьё материализовалось в моих руках, и Тарас Фомич налетел на него грудью. Наконечник пробил кожаную куртку и вышел с обратной стороны, а Крысов медленно скользил по древку, стараясь дотянуться до меня клинком. «Сочанок, я заберу тебя с собой!» — шипел он, кашляя кровью. Когда до моей шеи оставались считанные сантиметры, дендроид изменил свою форму. «Груфт!» — зарал древень. Копьё превратилось в человекоподобный пенёк, который изнутри разорвал Крысова на части. «Груфт!» — взорал древень. Дендроид, залитый кровью, выглядел довольно жутко. Но куда страшнее было смотреть на кровь, лещащую из-за обрубка ноги. Груфт перетянул рану лозой, насмотрел меня, покачал головой и стал шантажировать. «Груфт. «Груфт! Груфт! Груфт!» Дендроид перечислял дары, которые хочет получить за моё исцеление. «Придурок! Если я умру, то ты тоже подохнешь, ведь наши души связаны!» усмехнулся я и тут же скривился от жуткой боли. Груфт печально выдохнул древень и, подхватив отрубленную ногу, стал пришивать её на место. Древесная игла на тонкой лазе проткнула кожу стеснув края раны. Больно было ужасно. А ещё я заметил, что лаза не выделяет привычный белый сок. Подхватив с земли чуток кисть, я швырнул её, попав в голову Груфта. "Давай, обезбаливай, скотина бессовестная", выпалил я. Груфт обиженно фыркнул он. И на лазе выступили белые капли, прогнав боль. Операция длилась полчаса. Завершив работу, Груфт сообщил, что кость он также стянул с помощью лоз, которые рассосутся через неделю, когда нога заживёт. Мелкий собирался свалить, но я застал его привратиться в паукообразный стул, на котором он повёз меня от одного трупа к другому. С помощью лоз я рылся в карманах жертв и зачастую ничего не находил. Так, мелкие артефакты, которые незначительно увеличивали силу или запас маны. Клам, конечно, но на продажу сгодится. Обыскав Бакаева, я горчился больше всего. Ничего полезного. Клинок и тот не магический. Ну, хотя бы кошелёк был полон рублей. Зато крыса оказалась настоящим сундуком, набитым сокровищами. Куча драгоценностей на пальцах. Часть из них магические, другая часть обычные побрякушки. А ещё нашлась цепочка со странным амулетом. Амулет сделан в виде портального окна, окаемлённого кирпичной кладкой. Портальное окно из сафира, а кирпичи выполнены из чистого золота. От амулета исходили слабые волны божественной энергии. Взяв его в руки, я сразу же использовал этот артефакт. Открылось портальное окно, которое вело в бескрайнее поле. Хм, не понимаю, зачем крысову Потребовалось устанавливать точку телепортации на каком-то поле. К тому же, от амулета веет божественной энергией, но он может лишь открывать жалкий портал, ерунда какая-то. Ладно, с этим позже разберусь. Надев амулет, я приказал моему стулу ехать в сторону разрушенного замка. Центральное часть строения была полностью уничтожена, а вот левое и правое крыло худо-бедно сохранились. В правом крыле ничего ценного не было. А вот в левом нас ждала очень интересная находка. Огромная смердящая туша плоти лежала в центре просторного зала. Бакатварь дрожа раздувая ре со свистом вдыхая воздух. Это была королева крыс. Заметив нас, она проводила взглядом вехавший в комнату стул и замерла, уставившись на меня. Богиня умирала. Впрочем, эта тварь я жалел ещё меньше, чем Бакаева. Из-за неё пострадали тысячи, если не сотни тысяч человек по всей империи. Я подхватил себя лозами и усадил на диван, стараясь не потревожить раненую ногу. Устроившись поудобнее, я посмотрел на Грууда, принявшего первоначальную форму. Мелкий божоок исстекал слюной, смотря на королеву-крыс. Да уж, странно у неё вкусовые пристрастия. Приятного аппетита, сказал я, откинувшись на спинку дивана. Грот увеличился в размерах, оскалил пасть и с чавканием впился в глотку тувари. Крыса даже не пыталась сопротивляться, просто вздрагивала, когда Дендроид вырывал из неё куски плоти. При этом сыну Лурфина не желал потерять даже капли божественной крови, жадно всасывая её через призыванные им лозы. А дальше случилось странное. По моим каналам хлынула необузданная волна энергии. Подобное я чувствовал лишь однажды, когда прокачало через себя некротику личи, но сейчас по каналам бежала отнюдь не некротика, а нечто древнее и невероятно мощное. Это ни с чем не сравнимое чувство, как будто твоё тело перестало существовать и стало частичкой света, вливающейся в океан божественного. Боль ушла, а на смену ей пришла эйфория, ощущение всемогущества, величия, и через жёлкое мгновение всё прошло. Ясно вывалился в грязный клочок реальности, в котором Груфт... «Постойте-ка! Это махина Груфт?» Чудовище было в высоту около двух метров. Мускулистая спина обугрилась странной мускулатурой, сплетённой из корней. Плечи, руки и ноги покрыты корой на манер доспехов. Тварь с лёгкостью вырывала кости из тела королевы-крыс и разламывала их пополам, высасывала из них мозговую жидкость. После дендроид зашвыривал белые осколки в пасть из лёгкости их перемало. Груфт настороженно спросил я, не сам не заметил, как стал на ноги. Твою мать. А ведь нога совершенно не болит. Я бросил беглый взгляд, я не заметил даже швов, сделанных Груфдом. Кроклети, да даже шрама не осталось. И что это было? Мелкий поглотил силу бога и смог меня исцелить по щелочку пальца или же дух метровое чудовище повернулось ко мне? Её ударя в себя кулаком в грудь, пророкотала утробным голосом. Моя грудер, твое быть должный, моя хотеть много-много ко мне. Человечешка, дурацкий язык. Гневсть. Дендроид сплюнул и продолжил трепсу. Твоя закрыть рот и сказать какого чёрта только что случилось, передразнил я мелкого, хоть как его он мелкий, переросток чёртov. Моя поглощать крыса, твоя украсть два силы из три. «Два из три!» — яростно выкрикнул Груфдар, продемонстрировав два пальца. «Что ты несёшь? Хочешь сказать, что ты забрал могущество богини, а я каким-то образом отобрал у тебя часть сил?» — удивлённо спросил я. «Это кост внутри твоя! Игр... Ибр... Грзбиль!» — раздражённо выпалил Груфдар. «Игдрасиль?» «Да, вот эта штука, как-то сказать». Грувдар размахнулся и со злостью ударил стену, проломив её насквозь. От его слов я потерял дар речи. Нет, я, конечно, надеялся возродить друга, но не думал, что он и сам может о себе позаботиться. Проклятие. За все это не разберых, я совсем позабыл узнать у Грувдара, какой навык он получил. В его имени прибавилось две буквы, а значит, и навык должен быть не один. Грувдар. Ты дважды эволюционировал. Да. довольно буркнул он, запихивая в рот гресиный хвост. Да тарвисты от этой падали. Она уже никуда не убежит. Показывай, чему научился, окликнул я друга. Не поворачиваясь ко мне, древень выростил на спине десяток шипов, косочевал и выстрелил ими в бетонную стену, превратив её в ришто. Ого, впечатляет, похвалил я его, похлопав в ладоши. А второй навык? Второе украсть твой куст. Не знаю, видеть, выкрикнул Грувдар. и снова устроил погром. Я хотел успокоить друга, но слышал в глубине своей души зов. Это был до боли знакомый голос Игдрасиля. Он настойчиво взывал ко мне, и чем сильнее я прислушался, тем сильнее размывался окружающий мир, а звуки ломающихся стен затихали. Калдер. Калдерран. Друг мой, послышался голос Игдрасиля, заполнив собой всю реальность